Гармония. Первая орбитала 33 года. Маша Винокурова Сестрёнки мне о школе такой понарассказали, что полосой тыбом. Поэтому, посоветовавшись, мы надеваем капенизону. Во-первых, юбку никто не задерёт, а во-вторых, туалет не надо потому что комбинезон у нас с витязя, и о туалете они заботятся сами. Зачем мальчикам нужно задирать юбку девочкам, я не понимаю. Но сестренки говорят, что это им нравится, поэтому лучше не надо. Опыт у них такой, что плакать просто хочется. «Сегодня у нас начинается школа!» сообщает нам папочка. Но ехать никуда не надо, а нужно идти за мной. Как не надо? Сестренки уже готовы к тому, что придется давать отпор. И тут вдруг никуда не надо ехать. У нас уроки виртуальные, объясняет нам самый лучший папа на свете. Это значит, что мы сейчас все идем в специальную комнату. Вы раздеваетесь до трусиков, И ложитесь специальные капсулы. Никто вас обижать не будет. У нас это не принято. — А как же мама? — тихо спрашивает Танечка, озвучивая общий вопрос. — Нам всем страшно становится без родителей. — Мама будет рядом. — И я тоже. — Улыбается он нам, вызывая ответные улыбки. Мы идем в новую комнату, которой я раньше не видела. Она такая же, как игровая, только потолок есть, а на стенах вместо зверей и цветов буквы и цифры скачут. Папочка объясняет нам, как объявить о том, что мы устали, и взять паузу. Он два раза повторяет, что это можно в любой момент сделать. Я киваю, потому что все понятно. А девочки сильно удивляются. Хотя почему, мне не очень понятно. Я снимаю одежду, ложась в теплую капсулу, будто ласково обнявшую меня со всех сторон. Закрывается крышка, и я вдруг оказываюсь в довольно большом помещении, уставленном столами и стульями, но не рядами, как сестренки рассказывали, а так, что мы, получается, По кругу сидим. Тут я вижу еще несколько незнакомых девочек со страхом оглядывающихся вокруг. — Привет! Меня Маша зовут. Подхожу я к ним. — А вас как? — Лика и марика заикаясь, отвечают две близняшки мне. — А ты драться не будешь? — Нет! Что вы! Улыбаясь, я Оборачиваясь к сестренкам, айда сюда! Тут девочки еще ничего не знают!» Мои сестры радостной горьбой налетают на новеньких, чтобы обнять и рассказать, что больно уже больше никогда не будет. Я вижу, что они не верят, но тут вдруг в классе появляются наши мама и папа, а еще целых три учительницы очень ласково на нас смотрящие. Мы-то уже привычные, а вот новенькие всхлипывать начинают. Сестренки удивляются, а я нет, потому что знаю, что малышки долгое время лежали в госпитале. Их как-то совсем сильно мучили, сильнее, чем сестренок. Садитесь, дети! Приглашают нас незнакомые пока тетеньки. Первый цикл вы будете сидеть по домам, а в школу ходить так. Вы это уже знаете, поэтому просто вспомните, что на самом деле вы дома. В любой момент можно нажать красную кнопку и отключиться. Договорились? «Да!» – хором отвечаем мы. Я вижу, что мама время от времени улыбается, поглядывая в нашу сторону. Зато папа очень внимательно наблюдает, потому что беспокоится. на все будет хорошо, потому что я не чувствую желания взрослых сделать нам плохо. Учительницы рассказывают нам, что именно мы будем изучать почему их трое. А потом и представляются нам, при этом, когда я смотрю на каждую из них, зажигается подсказка с именем. Это очень удобно. «Начнем мы с вами со стандартного времени», произносит Варвара Михайловна. «В память о прародине человечества в одном дне у нас 24 часа, а в неделе – 7 дней. Называются они понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье». Вы привычны к таким названиям, поэтому подробно на этом останавливаться не будем. А неделя также в понедельник начинается, интересуется Танечка. Да, так было принято у народностей, создавших человечество. Кивает ей учительница. Более подробно о создании человечества мы будем говорить на уроках истории. Она очень интересно рассказывает о том, что в месяце аж целых 10 недель, а в году 10 месяцев. Парбара Михайловна объясняет нам, что планет великое множество, поэтому у нас принято стандартное летоисчисление, а не привязанное к планете. Я понимаю, зачем это сделано, и радуюсь такой предусмотрительности. Год у нас начинается с месяца Новозар, продолжает учительница, как отражение новых начинаний в труде и творчестве. За ним следует лучезар, символизируя свет и энергию звезд. На большом экране показывается, как пишутся названия месяц, но это пока запоминать не надо, так Варвара Михайловна сказала. Я чувствую усталость. Нажимаю на кнопку и открываю глаза в капсуле. Хочется попить и в туалет уже тоже хочется, поэтому я одеваюсь, но в этот самый момент становится шумно, потому что сестренки, получается, последовали моему примеру. Они делятся впечатлениями, улыбаются, и я, конечно же, с ними. «Совсем не страшно!» говорит мне Лерочка. Даже если отвлекаешься, не бьют а спрашивает, представляешь? А я устала, но забыла о кнопке, — расстроенно говорит Саша. Но учительница как-то поняла. А мне пить захотелось, — добавляет Таня. Я уже думала потерпеть, но папа сказал, что не надо. Как он все чувствует? «Ну, это же папа!» Улыбаясь я, как будто это все объясняет. Действительно ведь, мамочка и папочка все-все видят и чувствуют. Мамочка совсем юная, но она нас, кажется, просто сердцем чувствует. А папа всегда такой. Просто нет слов, чтобы объяснить, какой он. Я знаю уже историю своего появления на свет и почему мне так плохо было, но ни о чем не жалею. Все плохое, что со мной случилось, было для того, чтобы я могла обрести родителей, таких, каких мне хотелось в моих детских снах. Мы возвращаемся обратно, но на этот раз страха просто нет. Ни у нас, ни у тех других девочек очень быстро становящихся нашими подругами. Мы уже знаем, нам тут ни за что не причинят зла. А Варвара Михайловна только улыбается. Отдохнули. Интересуется она? Тогда пойдем дальше. Следующий месяц у нас метеор. Он назван так, честь метеоров, издревле прочерчивавших небо прародиной вдохновляя людей на путь к звёздам. А почему месяц орбитал так назван, кто догадается? — Наверное, потому что первый шаг людей в космос начинался с орбиты. Не очень уверенно спрашиваю я. — Очень точный ответ. Улыбается мне учительница. — Молодец, Машенька. — И мне Так вдруг хорошо становится на душе. Так солнечно. Меня похвалили. Вот. Ирина Винокурова Здравствуй, Вика. Здороваюсь я с той, что травила меня в прошлом. Здравствуй, тихо отвечает она, опустив голову. А потом вдруг налетает на меня. Спасибо, спасибо, спасибо! «Тебя муж спас!» Я обнимаю ее, потому что уже точно знаю, что ничего плохого случиться не может. Я сама тогда от лучевой «Прости меня за все!» Не отвечая на мою фразу, просит она прощения, а затем всхлипывает, начиная рассказывать. Оказывается, нападать и бить меня ей почти приказывала Вера Павловна. Это был единственный способ избежать очень унизительного и болезненного наказания. Поэтому Вика себя так и вела. Классную нашу, оказывается, забавляли мои слезы. Но это для меня уже не новость. А вот то, что их всех заставили раздеться, когда заперли в классах на карантин, как раз да. Получается, учителя знали, что всех убьют. И хотели одежду забрать для кого-то другого, так что ли? Здравствуйте, девушки! В Ассе обнаруживается миловидная, улыбающаяся женщина. Меня зовут тень Веденеевна. Я буду у вас преподавать начало. Прошу садиться. Нас тут пятеро, а будто за прозрачной стеной сидят мои доченьки, внимательно слушающие своих учителей Они сосредоточены на улыбчивых, значит, им не страшно. тень Веденеевна рассказывает нам о кнопке прерывания занятия, а затем подходит ко мне. «Ира, если ты видишь, что малышкам нужна помощь, нажми синюю кнопку, и тогда реальности сольются», поясняет мне учительница. «Ничего не бойся». «Я не боюсь, у меня Сережа есть». — Объясняю я ей. А вот они могут испугаться, особенно Лерочка. «Малышки — Малышки? — удивляется Вика. — Ваша подруга стала мамой двум десяткам девочек, — объясняет тень Феденеевна. Понятно, что она беспокоится о детях. — Это те самые! — удивленно смотрит девушка, а потом переводит взгляд на меня и становится он таким что всхлипнуть хочется уже мне но вика ничего не говорит только смотрит так что у меня бы таком в горле встает тем временем учительница рассказывает нам об устройстве мира в котором мы оказались начиная с ориентации во времени оказывается здесь в году семь сотен дней а не в половину меньше как у нас То есть мне получается девять по местному? На самом деле нет. Качает головой тень Веденеевна. В некоторых семьях принято отсчитывать прожитые годы. Но в целом для человечества важен совсем другой возраст, психологический. Насколько вы готовы брать на себя ответственность. Поэтому Ирина Винокурова уже всем все доказала, приняв два десятка детей. А, например, Елена Степанина, она показывает на девушку, будто желающий спрятаться от всего мира. Ещё совсем малышка. Вот оно как выходит. Значит, не так важно, сколько прожил, а только как понимаешь свою ответственность. Это очень интересная информация. Следующий мой вопрос о деньгах потому что я здесь даже разговоров о них не слышала, да я ограничений не видела. У нас-то была проблема с очень дорогим молоком, а то... Поэтому я и не понимаю, как здесь все устроено. — Давай начнем с времени, — предлагает учительница. Затем перейдем на мироустройство. А та же Вера Павловна точно ударила бы за вопросу без спросу Вот тут, по-моему, и другие девочки понимают, что бояться нечем Я вижу это по их еще робким улыбкам. А тем временем Тим Веденинна начинает рассказывать о месяцах и почему каждый так назван. Это очень интересно слушать. Впервые человечество заглянуло в космос, будучи еще совсем диким, в темных веках. Рассказывает нам учительница. Самыми первыми аппаратами стали искусственные спутники планет, отчего пятый месяц года носит название спутник. Традиционно в этом месяце проходят школьные внутрисистемные экскурсии. Следующий месяц. Она перечисляет месяцы года, рассказывая нам о том, что человечество помнит каждый свой шаг на пути к звездам. А еще что никто не забыт, начиная с темных веков и до сих пор каждый, способствовавший тому, что человечество сохранилось и стало разумным, навек записан в книгу памяти. Это очень, очень сильно, потому что наполняет гордостью за тот народ, к которому я теперь принадлежу. Как вы знаете уже, летоисчисление человечества делится на эпохи. После короткой перемены продолжает свой рассказ Тинь Веденеев. Темными веками мы называем времена до первого полета в космос. А тех временах будет рассказано в первом цикле истории человечества. Страшное и грозное время подарило нам всем понимание. Очень интересно это разделение на эпохи, учитывая, что та планета, на которой я родилась, застряла как раз в темных веках, несмотря на космические путешествия, потому что нацеленность на наживу, ради которой они были готовы пожертвовать детскими жизнями, присуща только диким, по мнению нашей учительницы. Подумав, я склонна с ней согласиться, потому что жизнь там была очень далека от цивилизованной, по моему мнению. Сережа мой сегодня не учится, он с малышками. Пока что для него строят индивидуальную программу учителя-воспитателя, потому что у него это получается чуть ли не лучше, чем летать. Ну, еще и точеньки у нас растут. Хотя сейчас стало чуть попроще. У каждой из них есть индивидуальный ассистент в коммуникаторе, который и отвечает на тысячу и один вопрос малышек. правда И нам достается, конечно. Но, тем не менее, действительно проще стало. Хоть мы с мужем и устаём. Дети превыше всего. Это не просто слова. Это суть современного человечества. Потому мы с Серёжей получаем разрешение действовать так, чтобы малышкам хорошо было. А им хорошо. Вон как улыбается И я улыбаюсь, конечно же потому что ничего плохого уже случится совершенно точно не может. Осознавать это очень радостно на самом деле. Пройдет много лет, и мы забудем о том, что с нами делали, а мои девочки вступят в новую жизнь, не пугаясь уже мужчин, не боясь злобного оклика. Дар у них один на всех, довольно редкий дар, поэтому их взросления будут ждать с нетерпением. Нам это недавно рассказали. Ну, и я с ними, конечно. Куда же без мамы? Малышки мои без мамы совсем не согласны. Это с нами навсегда. Как и я с Сережей навсегда, что меня очень даже радует. Однажды и я забуду, как бывает плохо и как бывает грустно. И тогда больше ничто и никогда не будет приходить ко мне во снах заставляет дрожать от ужаса или безысходности так будет я знаю